Глава седьмая Утро началось внезапно, с восторженного вскрика Рагнеда в моей голове. все сходится!» «Отстань, болезная, дай поспать, сегодня же еще на работу!» Я усиленно делала вид, что сплю, пытаясь не обращать внимания на энтузиазм моей соседки. «Да проснись же ты, нам срочно надо в Сибирь!» А на Гуа нам срочно не надо, я вяло отбрыкалась от сумасшедших идей Рагнеда. Там солнце, море, белоснежные пляжи, атмосфера свободы и горы тропических фруктов. Княжна, кажется, задумалась на мгновение, чтобы затем еще больше меня огорошить заявлением. Гуа, это же Индия! Может быть, и надо, но только если в Сибири нам будут не рады. Я даже проснулась от таких запросов. «Друг мой, а ты вообще в курсе, что от нас до Индии как пешком до Луны?» «Неправда, туда раз в пятьдесят ближе. Но я и не прошу в Индию, все понимаю сложности с пересечением чужих территорий, отсутствие мужского сопровождения, обязательства. А вот в Сибири должно же быть проще, это же одна страна». Я тихо хихикала над такими рассуждениями. Знала бы, княжна, что стоимость перелета в Сибири обратно равна стоимости путевки на Гуа, Не была бы столь оптимистична. Решив сразу не расстраивать, Рагнеда уточнила. "Ты откуда всего этого нахваталось? Курс всемирной географии у меня в памяти откопала?» «Молчишь ведь последние два дня. Ты, кстати, почему так резко исчезла из эфира?» Я чувствовала неуверенность и волнение моей визави, а еще некоторое огорчение. Нужно было обдумать и проанализировать все факты, вот я и не показывалась. А ночью я зарылась в твою память, в части расположения земель, гор, морей, океанов, и попыталась сопоставить твои знания с собственными пространственными ощущениями. Это оказалось настолько увлекательно, что я потеряла счет времени». Здесь столько всего красивого. Водопады, горы, вулканы, озера, гейзеры. За всю жизнь я не видела столько, сколько нашла в твоих воспоминаниях. Я заторможенно заваривала кофе, пытаясь осознать весь массив информации. Часы показывали шесть утра, намекая на закономерное отсутствие здравого мышления. Я по режиму ни разу не жаворонок, а потому даже первые глотки кофе с молоком и сахаром не сильно вправили мне мозги. «Почему именно Сибирь?» «Потому что я, как и любой двуепостасный, чувствую тотемы, центры клановых земель. В мою бытность их было значительно больше. Сейчас я еле улавливаю несколько. Сигналы нестабильны, часто прерываются, но они есть». Кофе благотворно влиял на организм, в мозгах прояснилось. «Что такое тотемы?» — задала вполне осознанный вопрос. «Объяснить будет сложно. Разреши мне подобрать из твоей памяти ассоциации». Получив мой утвердительный кивок, Рагнеда попросила закрыть глаза. Я уселась в кресло с чашкой кофе, руки приятно согревало тепло, сквозь закрытые веки мелькали огоньки гирлянды, постепенно затемняясь. Я попыталась расслабиться, как в кинотеатре перед сеансом. Перед глазами начали мелькать картинки, огромные деревянные статуи древних божеств. Кажется, такие я видела в учебниках по истории периода язычества. Дерево сменилось каменными стуканами из черного полированного камня, воплощающими слона, пантеру, черепаху, обезьяну. Черт, даже не знала, что в моей памяти может храниться подобная визуализация. Все это сопровождалось буйством растительности, тропических джунглей, полноводными реками, зелеными полями-террасами, разноцветными птицами. Это явно из буклетов, рекламирующий отдых где-нибудь в Индии, Малайзии или Таиланде. Еще сборщиц чая на плантациях не хватает. Следом пришли антропоморфные статуи египетских богов, но в атмосфере не раскаленных песков, а вековых деревьев, наподобие североамериканских секвой. Среди гигантского леса раскинулось поселение в стиле древнерусских городищ. Деревянные резные подворья, терема с резными коньками и израстцами на оконных ставнях, двухэтажные княжеские хоромы с часовыми у входа, широкие дороги, мощенные камнем, и подвесные канатные переходы в кронных деревьев великанов. Выглядело это несколько сюрреалистично, будто властелины колец» вдруг решили переснять в древнерусском стиле. Слайд-шоу закончилось так же неожиданно, как и началось. Кофе остыл, видимо, просмотр занял несколько больше времени, чем я думала. «Ничего не понятно, но очень интересно». Рагнада между тем продолжила мысль. «В общем, если хочешь от меня избавиться, то надо начинать с Сибири. Где-то там находится один из активных сейчас тотемов. Второй я чувствую в Индии, но там сигналы еще слабее. Поблизости есть несколько мертвых тотемов, но мы их не сможем активировать». Там для ритуала нужна кровь двоепостасного из общины, а если тотем мертв, значит, никого не осталось. Да и не примут меня чужие тотемы. Все не так просто. Я на Сибирь надеюсь только потому, что если Хаана Ахи — потомки моего жениха, то их тотем меня должен принять. Беремир не мог не предусмотреть такой возможности. «Как же ты в него веришь?» Я недоверчиво хмыкнула. «Прошли тысячи лет, а ты все так же веришь?» Рагнеда молчала какое-то время, но все же решилась на откровенность. «Ты просто его не знала!» От одной этой фразы повеяло таким теплом, что я невольно улыбнулась. «Беремир боролся за нас до конца, вспорол себе горло в попытке спасти меня, дать мизерный шанс. Его рассудительность стала для меня спасением. Если бы не он, я не дожила бы до совершеннолетия. Пусть наша история не сложилась, но я рада, что его род жив». Ведь одно то, что гарнитур остался в их семье, говорит очень о многом. И еще непонятно, кто кого оберегал все эти годы. Разговор сам с собой сошел на нет. Рагнеда ушла в воспоминания, а я собиралась на работу. Мое добровольное двухдневное затворничество подошло к концу. Я бы и третий день дома просидела, но именно сегодня шеф попросил прервать больничный. Новенький фотоаппарат уже два дня дожидался меня на работе, а на сегодня назначено вручение ключей от квартир в новостройке детям-сиротам. Выполнение государственной социальной программы необходимо было должным образом осветить в местной прессе и на сайте администрации, потому отсидеться не вышло. Вообще, я люблю свою работу, что для большинства моих сверстников чуть ли не нонсенс. Пусть город у нас и небольшой, но культурная жизнь здесь бьет ключом. Мне повезло подолгу службы находиться в гуще всех интересных событий города и района. Я часто сравнивала себя с Федей из фильма «Операции И» и другие приключения Шурика, который стремился записаться на все исправительные работы, лишь бы не попасть к Шурику на стройку. Вот так и я металась между спортивными соревнованиями и культурными фестивалями, рыцарскими турнирами и городскими квестами, театральными постановками и музыкальными концертами. Лишь бы только меньше времени проводить дома. А еще же были всевозможные образовательные, административные, социальные мероприятия, которые тоже не позволяли оставаться в стороне. Все это нужно отснять, цитаты подобрать, сделать обзоры, смонтировать короткие ролики. Порой мой рабочий день заканчивался ближе к полуночи, а выходные наоборот становились наиболее напряженными трудовыми днями. Но все равно это работа мечты. Вот уже год я живу работой и не жалею об этом. Она дарит мне самые разнообразные эмоции. Смех и слезы, удивление, восхищение, уважение и даже страх. Вот далеко не полный спектр эмоций, ярко пережитых мной на работе за последний год. Сегодня по обыкновению пришлось задержаться. Материала было много, техника новая, пришлось принаровиться, чтобы получить качественные снимки. Еще и погода играла против меня. Снова потеплело, и низкие сизые тучи прорвались обильным снегопадом. Фотографировать в такую погоду проблематично, но получившиеся кадры отличались мистичностью, сказочностью. В целом репортаж получился позитивный. Осмотр квартир прошел штатно, в дополнение к ключам новоселам вручили мелкую бытовую технику. Ошарашенные лица молодых людей, получивших ключи от собственного жилья, светились счастьем и неверием. Если у кого-то присутствовали опекуны, то они не могли сдержать слез. Искренне хотелось, чтобы все у ребят сложилось, ведь поддержать их некому. К сожалению, в современном мире полная семья скорее исключение из правил. Все чаще дети воспитываются супругами в разводе, что накладывает определенный отпечаток на взгляды и поведение. Но даже такие родители — это лучше, чем их отсутствие. С такими мыслями я выходила почти в 9 вечера из здания администрации, которая располагалась на Советской набережной. В хорошую погоду из окна можно было рассмотреть серебристую ленту реки Полесть, окруженную по берегам лиственными аллеями. Снегопад закончился, толстые шапки снега накрыли голые ветви прибрежных ив и лип. Машин почти не было, снег приятно хромкал под ногами, сминаясь и оставляя глубокие следы. На живом мосту решила задержаться — Было что-то волшебное в тот момент в воздухе. Подсвеченный в ночи воскресенский собор завораживал, искрясь на стрелке двух рек. Луна стыдливо выглянула из-за снежных туч, посеребрив не до конца скованную льдом водную гладь. Волшебство рухнуло в один момент с противным визгом тормозов по размокшему деревянному покрытию моста. Я не успела обернуться на звук, как почувствовала, что заваливаюсь на спину. На чистых рефлексах всыпилась металлический перила моста мертвой хваткой. Меня схватили за руки, пытаясь оттянуть прочь от перил, но я не собиралась сдаваться. Как назло улица была тихая, пустынна. Набрав в грудь побольше воздуха, я что есть сила закричала. «Помогите! Грабят! Помогите!» «Заткнись, сука!» — прорычал кто-то из нападавших и ударил кулаком в затылок. Благо шапка смягчила удар... Но не единожды травмированная голова отозвалась глухой болью. Я продолжала кричать в надежде, что кто-то появится и испугнет нападавших. Чтобы заглушить крики, с меня стянули шапку и воткнули прямо в открытый рот. Я захлебнулась воплем. Сквозь шум в ушах услышала шипящее предупреждение. — Либо ты сейчас отцепишься от этого грёбаного моста и поедешь с нами, либо... договорить он не успел, потому как у второго нападавшего закончилось терпение. «Да что ты с ней бакланишь? Сейчас мы сыграем в му-му!» Последняя фраза сопровождалась противным гоготом, и не успела я понять, что под этим имелось в виду, как меня подняли на ноги и перекинули через ограждение моста. Если вам кажется, что при полете с моста у вас вся жизнь промелькнет перед глазами, то ничего подобного. Я ухнула во тьму. Испугаться не успела, подумав отстраненно, что это полный бред. Если я нужна была для чего-то, то смысл меня убивать? Но, видимо, столь длинные логические цепочки не помещались в мозгу у одного из нападавших, и меня отправили за борт. Пуховик стремительно напитывался ледяной водой. Казалось, что его вес увеличился стократно, сковывая любые движения. Холод пробирал до костей, все тело сжалось в спазме. Я стремительно опускалась на дно, но даже если смогу его достигнуть и оттолкнуться, то выплыть на поверхность за воздухом в том же месте не получится. «Течение! Черт, я не хочу умирать так глупо!» — мелькнула растерянная мысль. В детстве папа занимался со мной плаванием, помогая перебороть детский страх глубины. Тогда же я научилась задерживать дыхание на полторы минуты. И сейчас это время стремительно таяло. «Ох, духи отцы-прародители!» родители! неожиданно заорала в моей голове Рогнеда. «Ты что, топиться надумала? Не вздумай, ты жить хочешь! И я жить хочу! Оно ну быстро стягивай себя в верхнюю одежонку!» Кромешная тьма дезориентировала, холод парализовал и мозг, и саму жажду жизни. Замершие пальцы не слушались, скрючившись наподобие когтей. Застежка молния поддавалась плохо. Рывки не помогали, ее заклинило где-то на середине. Кое-как выбравшись из рукавов, я почти безрезультатно барахталась в попытках стянуть пуховик через ноги. Еще через десяток секунд мне наконец это удалось, но я чувствовала себя вымотанной и практически обессиленной. «Не смей сдаваться, у тебя все отлично получается. Нас несет течением, попытайся смещаться по нему в правую сторону, здесь ближе к берегу. Попробуем оттолкнуться ногами от дна и всплыть на поверхность». Дрожащим голосом пыталась давать рекомендации Рагнеда. Похоже, ей тоже было страшно, но она старалась не подавать виду. Я попыталась следовать ее указаниям, но тело не слушалось. Оно стало будто чужим, не реагируя на мои попытки пошевелиться. Не было понимания, выходит ли у меня хоть что-то, или же мое тело зависло посреди мрака и ледяного плена в неподвижном состоянии. «Давай, давай, моя хорошая, еще чуть-чуть, еще грибочек, еще пара метров, и будет дно, не останавливайся!» Задел еле слышный голос на краю сознания. В абсолютной темноте и холоде, проникающем глубоко в душу, уже не хотелось ничего, просто отключиться и прекратить эту пытку. В груди горело огнем от нехватки воздуха, горло сковал спазм, а я все пыталась плыть к берегу, отстраненно понимая, что там лед толще. Там нет плыни, а значит, и надежды на спасение. Становись на ноги, дно! Ты доплыла, становись! билась почти в истерике Рагнеда. Не смей сдаваться. Я пыталась поднять руки вверх в попытках вцепиться скрюченными пальцами за лед, но руки соскальзывали. Ноги запнулись за что-то, и я споткнулась, почти опускаясь ко дну. Руки наткнулись на деревянную корягу, в которую я почему-то вцепилась из последних сил, чтобы не уплыть дальше по течению. Воздух уже давно закончился в легких, выжигая раскаленным огнем в мозгу предсмертные судороги. Я распахнула глаза и посмотрела вверх, где бесконечно далеко едва виднелась кромка льда. «Я хочу жить!» Была последняя моя мысль, прежде чем тьма накрыла мое сознание. Все три дня Берилл изучал запись, полученную от Евгении, и все не мог понять, что же такого девушка рассмотрела. На самых минимальных скоростях воспроизведения он видел, как охрана боролась с нападавшими, и только. Мужчины одеты практически одинаково. Различить их непосвященному практически нереально. Бэррил сам с трудом узнавал движение своих воспитанников в клубах дыма, но девушка увидела что-то еще, причем рассмотрела это настолько явно, что не имела сомнений в своем оправдании. Долго ты еще будешь рассматривать эту запись, словно под микроскопом, недовольно буркнул Кар. Девица провела тебя. Нет здесь ничего сверхъестественного, если не считать нас. Надо отправлять ее на сканирование к Бару, и так два дня топчемся на месте. Бэрилл не склонен был с ним согласиться в оценке девушки, ибо Евгения не производила впечатления обманщицы и преступницы. Однако существующая ситуация не оставляла других вариантов, кроме сканирования. Этот спор продолжался уже три дня, на протяжении которых Баабыр стойко держал оборону, раз за разом повторяя свои доводы. «Я боюсь спечь ей мозги. У нее несколько сотрясений в коллекции, а я никогда не проводил такие вмешательства с больными людьми». Вдруг ее после этого в психушку пекут. Да какая тебе разница? отмахнулся Кар. Главное, она ключ к разгадке местонахождения гарнитура. Если ей поплохеет, значит, ей что скрывать. Мы в своем праве. Ты что несешь? Бабр в изумлении взирал на друга. С каких это пор жизнь человека стала для тебя настолько незначительной. А если она невиновна, тогда что? Спор шел по новому кругу, где Кар явно не был сторонником презумпции невиновности. Вы здесь пока ссортесь, а я, пожалуй, съезжу к девушке на разговор. Может, получится договориться без жестких мер, оповестил о своих планах Бэррил. Что показывает браслет, где она сейчас находится? Советская набережная, дом 1, администрация, отрапортовал Кар, предварительно заглянув в планшет. Отлично, давай сюда планшет, мягко затребовал Бэрри бит устройство для отслеживания местоположения девушки. Я тоже поеду, встрепенулся Кар. «Нет», — спокойно отчеканил Бэрил, забирая планшет из рук своего воспитанника. «Ты сейчас не беспристрастен и будешь только мешать при беседе». У Кара сделалось такое обиженное и разочарованное выражение лица, чтобы Бабыр не выдержал их хмыкнул. «Ну, будет тебе дуться. Меня он тоже не при делах оставили. Может, и прав был отец, когда отправил сюда дядю». Не успел Бэрил выйти, как у Кара сработала рация. «Шеф!» «На девушку только что напали на мосту администрации и сбросили в реку. Мы держались на расстоянии, как и было приказано, поэтому не успели ей помочь. Но мы скрутили нападавших». Голос прервался в растерянности, не зная, как продолжить доклад. Карс с Берилом рванули на выход, а Баабыр на мгновение замешкался, прикидывая расстояние до места происшествия, и принял единственное возможное решение в сложившейся ситуации. Секунду спустя мимо изумленных оборотней бесшумно пронесся огромный ирбис, перепрыгнув почти трехметровые кованые ворота курорта на своем пути. Барс мчался на перегонки со временем. Сколько обычный человек в состоянии продержаться без воздуха? Минуту? Две? А если меньше? Плюс время на доклад. Автомобиль совершенно точно не успеет, а вот Эрбис, развивая скорость чуть более 60 км в час и прокладывая маршрут по прямой сквозь частные домовладения и дворы многоэтажных домов, Имел хотя бы призрачный шанс. Домашние псы поднимали бешеный лай, чуяв на своих территориях огромного дикого хищника, но баар не обращал на них внимания, пытаясь вспомнить направление течения реки. Искать нужно ниже по течению. Через полторы минуты он был на месте, краем взгляда отметив, как суетятся вдоль берега его люди. На лед они не выходили, опасаясь провалиться. Река еще не была полностью покрыта льдом, чернее посредине ленты мутных проталин. Барр располстался по льду всем телом и попал с краю, пытаясь лапами сквозь лед просканировать воду. Это, конечно, не то же самое, что касаться человека, но все же. Должна же быть паника, страх, ужас, хоть что-то. Ну уже, девочка, помоги мне! Помоги мне найти тебя! Один раз ему показалось, что он почувствовал какой-то всплеск под лапой, но он тут же исчез. Дальше была оглушительная тишина, звенящая, недобрая. Недолго думая, бар стал на лапы и прыгнул в том месте, где ему почудился отклик. Лед трещал, но не ломался под огромным почти четырехметровым барсом. Он прыгнул еще и еще, понимая, что если ошибся, то другого шанса больше не будет. Наконец сеть трещин расколола монолит ледяного пласта, и Эрбис провалился под воду. Холод и тьма окутали непроницаемым саваном, а Бабар, втянув когти, все пытался нащупать на дне хоть что-то, Ирбис не сразу поверил своей удаче, когда смог у самого дна рассмотреть едва заметный девичий силуэт. Недолго думая, Бар сцепился зубами в свою находку и, оттолкнувшись лапами от дна, вынырнул на поверхность. Здесь почти у самой кромки его ждали Берил и Кар, готовые принять девушку или нырнуть за самим баабыром. Евгения, не церемонясь, вылазили на лёд и перегнули через колено, пытаясь вывести воду из легких и желудка естественным путем, но воды не было. Ни капли не вылилось из рта или носа, пульс и дыхание отсутствовали. Оборотни не принялись за реанимацию, ритмичными толчками пытаясь запустить сердце девушки и вдыхая в рот воздух. Прошло несколько томительных минут, пока кто-то из приближенных не заметил: а что у нее на шее? Рогнеда металась в панике, Евгения умирала. Все же было логично в их действиях, только толщина льда оказалась непреодолимым препятствием. Нужно было плыть к берегу до кромки льда и там попытаться зацепиться, имея доступ к кислороду. А теперь снова запертое в темной клетке, без возможности влиять на свою судьбу. Но радует, что ненадолго. Эти украшения каким-то чудом могут храниться тысячелетиями. Человеческое тело так легко поддается разрушением. Княжной эмоционально штормило, словно бушующее море. Штиль смирение и безразличия сменялся волнами разочарования и злости. Да как же так? Я единственная выбралась из этого проклятого ритуала и теперь погибнуть вот так? Когда гарнитуру уничтожили, у Рагнеды оставалось лишь три ипостаси из дюжины данных при рождении. Курма, черепаха, отдала свою жизнь, чтобы уплотнить кожный покров на спине Евгении и не дать осколкам проникнуть вглубь тела. Рагнеда молча оплакивала свою мудрую подругу, которая поддерживала ее долгие годы в заточении. Лати, Латимерия. Сейчас растворялась в вечности, даруя им шанс на выживание и пытаясь хоть на короткий срок раскрыть Жене жабры. Отец называл Лати самой бесполезной постасью для жизни в лесу. Но прошли века, тысячелетия, эпохи, и ее серебристая девочка благородно пожертвовала собой ради выживания Рагнеда. Оставалась еще Ягу, черная пантера, но она не давала себе знать с момента инициации. Остальные постаси погибли либо еще до заточения в гарнитуре, либо за тысячелетия плена, поддерживая существование хозяйки. Смерть, Латии больно резала душу Рагнеды, нить за нитью обрывалась ее связь с далеким прошлым, оставляя впереди неясные очертания будущего и возможной скорой смерти. Да. Сейчас ей уже не шестнадцать лет, но жить хотелось не меньше, даже если эта жизнь будет по-человечески короткой, но она стоит того, чтобы бороться за нее до конца».